Идочка сейчас. Мама, ну как такое может быть? Ты же прекрасно все знаешь. Как такое можно забыть? Я не хочу разговаривать. Я устала. Господи, да когда ты успела устать? Мы же только к доктору съездили. Вот от этих ваших докторов я и устала. Сколько можно меня проверять? Вам прямо не терпится сделать из меня сумасшедшую старуху. Мне не нужны никакие доктора. А этот вообще противный тип. Вечно цепляется с дурацкими вопросами, глупости всякие спрашивает. А у самого? Молоко на губах не обсохло. Сколько ему лет? 40 Конечно. Какой-то безмозглый сорокалетний сопляк. Как можно доверять такому? Вы что думаете, я слабоумная? Это вы так про меня думаете? Мама, перестань, мы хотим тебе помочь. Мне не надо помогать. Я прекрасно себя чувствую. Мне намного лучше. У меня в последнее время прошли головные боли. У меня здоровый сон. «И отменный аппетит», — добавил Дима, точнее, его могучая спина. Он вел машину, а Вера и Лидия Андреевна сидели на заднем сиденье Они ехали от врача. Это была рутинная проверка, тест и оценка общего состояния. Вообще-то проверка была запланирована на начало зимы, но решили съездить сейчас, заранее. Тем более, что предстояла поездка к морю, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Мало ли, вдруг нужно было готовиться к резкому ухудшению. Врач остался вполне доволен анализами и показателями крови. Лидия Андреевна была в неплохой физической форме для своего возраста и заболевания. А вот с тестами дела обстояло хуже. Память стремительно ухудшалась. И сегодня она даже не смогла назвать по порядку все дни недели. «Мамочка, милая, никто про тебя такого не думает. Ты просто перенервничала. Ну давай вместе вспомним. Понедельник. Вторник. Вот, видишь, ты все прекрасно знаешь. Среда. Четверг». Отлично. Пятница? Я устала. Это что там за новое здание? Дима, что там за здание? Когда они успевают строить? Почему все время строят? Это же прекрасный город. Зачем его все время достраивать и перестраивать? Тут же был мост. Мама, не заговаривай нам зубы. Что после пятницы? После пятницы выходные. Все отдыхают. Рабочая неделя заканчивается, и все отдыхают. Некоторые едут за город. Некоторые делают уборку. Некоторые напиваются. Вот это отличная мысль, тихо сказал себе под нос Дима. Правильно, после пятницы выходные, не унималась Вера. Это два дня. Почему два? Бывают длинные выходные. Правительство может добавить выходных дней. Например, когда Новый год или 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции. Мама, ну почему? Почему день Октябрьской революции в ноябре, ты хочешь у меня спросить? потому что с восемнадцатого года стал действовать другой календарь. Григорианский. Вы что, не учили в школе? Чему вас вообще учили в школе? У тебя огромные провалы в школьной программе, Вера. Или это я не доглядела за вами? Как же так? Не знать про Григорианский календарь? Ты же образованная девочка. Мама, не морочь мне, пожалуйста, голову. Дима, не хрюкай, я слышу, как ты смеешься. Тут вообще нет ничего смешного. Мама, мы говорили про дни недели. Понедельник. Вторник, среда, четверг, пятница, развратница. Дима, помолчи, ты еще со своими шутками. Мамочка, ну какой день идет после пятницы? Ну вспомни, пожалуйста, ты же знаешь, пятница, а потом суп, суп. Супчик какой сегодня будет? Ты готовила на обед супчик? Суп непременно надо есть. Вообще организму непременно нужна жидкая пища. Без супа это не обед. Вот у вас сейчас совершенно ненормальные диеты и режимы питания. А суп всему голова. Мам, у нас сегодня щи зеленые. Это не по сезону. Зеленые щи – это весенний суп. А сейчас почти осень. Что ты за хозяйка такая, Вера? Кто готовит осенью весенний суп? Твой муж тебя выгонит. Вот видишь, ты знаешь, что сейчас почти осень. Ты молодец. А перед этим было лето. А после осени что? После осени зима. Если тебе так нравится глумиться над родной матерью... Мам, пятница. А потом? Су? Су? Сухарики ванильные к чаю хорошо бы. Остались у вас ванильные сухарики? Да это просто издевательство. Мам, перед понедельником что? Перед понедельником? «Воскресенье! Я не идиотка!» «Конечно, никакая ты не идиотка! Перед понедельником воскресенье, после четверга пятница! А между пятницей и воскресеньем что? Там же есть какой-то день!» «Есть, но никакой это не день, и лучше бы его там не было!» «Это какая-то антисемитская акция, Лидия Андреевна? Вы взъелись на шаббат?» «Дима, отстаньте от меня оба!» Я ужасно устала. Я не хочу думать про этот день. Вообще не хочу думать. Могу я просто отдохнуть? В неделе семь дней. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и воскресенье. И еще один день между пятницей и воскресеньем. Все, не трогайте меня. Они уже въехали на территорию поселка. Лидия Андреевна спряталась в высокий воротник пальто почти до бровей, явно давая понять, что все разговоры окончены. Вера расстроенно смотрела в окно с другой стороны. «Ну и бог с ним с этим днем», — сказал Дима. «И правда, дался он нам. Не берите в голову Лидия Андреевна. Сейчас приедем домой, поедим этот прекрасный весенний суп с сушками и сухарями ванильными. Разберем сумки». Они почти доехали до дома, но тут в соседнем переулке Дима заметил большой черный «Мерседес» и заметно помрачнел. «Разберем сумки!» Батарелон остановил машину около их дома. На крыльце на ступеньках сидел приятного вида мужчина в твидовом пиджаке с ярким шейным платком и букетиком жухлых хризантем в руках. Увидев его, Лидия Андреевна вжалась в сиденье. «Сука!» — медленно произнес Дима. «Ты ж посмотри, только на днях его вспоминали!» «Дрянь какая!» «Можно я еще немножко посижу в машине? Тут так тепло, я так пригрелась!» А на улице, наверное, очень холодный ветер!» Вдруг быстро-быстро заговорила Лидия Андреевна, не сводя испуганный глаз с мужчины в твидовом пиджаке. Тот уже поднялся и шел к ним навстречу с широкой улыбкой. «Конечно, мамочка, конечно, мы еще посидим!» Вера погладила мать по руке и переглянулась с Димой в зеркале заднего вида. Тот кивнул, отстегнул ремень и вышел из машины навстречу человеку с потрепанными хоризонтемами. «Какими судьбами, Михаил Андреевич? Что привело вас в наш дом?» «Митенька, здравствуй!» Поздоровался тот, манерно растягивая гласные. «Хорошо выглядишь. Посвежел, постройнел. Вас давно не видел. Я тоже скучал по вашему семейству. Как детки, как мои племяшки, милочка Веруша. Ваши племяшки после последнего скандала и визитов ваших так называемых адвокатов очень просили вас никогда больше тут не появляться, если мне не изменяет память». «А вот вас она, похоже, стала подводить». Дима стоял стеной между Михаилом Андреевичем и собственной машиной. Вера и Лидия Андреевна так и сидели внутри, наблюдая за происходящим. Им не было слышно разговора, но Лидия Андреевна крепко сжимала руку дочери. «Ну, знаешь ли, никто и ничто не сможет запретить мне видеться с родной с сестрой», гордо отчеканил Михаил Андреевич, задрав кверху подбородок. Дима был примерно на полторы головы выше него. «Очень даже сможет», — сказал Дима и выразительно закатал рукав. Михаил Андреевич засопел и сощурился. «Я хочу видеть Лиду». «А цветочки это вы ей принесли?» — спросил Дима, не сдвигаясь с места. «Судя по свежести, отобрали у какого-то зазевавшегося памятника? Или обнесли местный погост?» «Я вижу, Митя, тебе очень хочется меня обидеть. Я Дима». как пожелаешь Так вот, у вас ничего не выйдет. У вас не получится разлучить родных людей, как бы вам этого не хотелось. Лидия моя единственная сестра. Мы с ней ближайшие, подчеркиваю, ближайшие родственники. Мы близкие люди, родные души, родная кровь. У меня никого нет ближе неё Я одинокий человек, я сирота, Митя. Давайте-ка я напомню. Вы осиротели, когда вам было хорошенько за тридцать, и у вас на тот момент уже была парочка внебрачных детей от разных женщин, о которых вы ни дня не заботились. Уж простите, что влезаю в такие подробности вашей личной жизни, но, насколько знаю ваш моральный облик, это вас не сильно покоробит. И чтобы побыстрее завершить этот диалог, денег вы не получите. Вы же за этим сюда пришли. «Да как ты? Да как ты смеешь?» Михаил Андреевич раскраснелся и махнул букетом. От него в разные стороны полетели сухие листики и несколько мелких цветков. «Я просто хочу видеть свою сестру! Я скучаю по ней!» «А она не хочет вас видеть!» «Митенька, Митя! Она ведь больна и не осознает в должной степени, чего она хочет!» «А вы на это очень надеетесь, да, Михаил Андреевич? На то, что она больна и не осознает!» В прошлый раз вам так ловко удалось убедить ее, что она всем сердцем хочет отдать вам родительское наследство до единой копеечки и отписать вам же квартиру вашей покойной матери, которую, к слову сказать, приобрел когда-то исключительно на собственные средства супруг Лидии Андреевны. Прекрасный вы тогда разыграли спектакль. Так и шли бы с миром, и сидели бы в этой квартире, и нашли бы в словаре значение слова «совесть». Зачем вам потребовалась доля клиники, которая никакого отношения к вам не имеет? Вот совершенно никакого. Как же это никакого? Глаза Михаила Андреевича снова превратились в злобные щелки. Эта клиника ведь принадлежит моей сестре, моей ближайшей родственнице. Эту клинику создал ее супруг при ее огромной поддержке. И теперь клиника действительно принадлежит ей, но никак не может принадлежать вам. «Зачем вам все эти судебные тяжбы и разбирательства? А? Может, отстанете уже от нас?» «Да ладно, от нас. Отстаньте от Лидии Андреевны. Всю жизнь живете за ее счет». «Я ее брат!» Вдруг истерично взвизгнул Михаил Андреевич. «И она обязана обо мне заботиться. А если она вдруг вздумала артачиться, то на это есть закон и врачебные комиссии». Тут Дима молниеносно и ловко вдруг схватил твидовый пиджак за шиворот и тихо сказал «Только посмей». «Отпусти!» — засопел обиженный младший брат. «Пусти меня! Она мне должна! Она обязана!» «Она ничего тебе не должна! Сестра и брат должны заботиться друг о друге! Нас так учила мамочка!» Он картинно всхлипнул. «Мамочка моя!» «Спасибо!» «О нас заботиться не надо, мы вполне обойдемся без ваших цветочков». Он выпустил пиджак и нарочито громко сказал «До свидания, Михаил Андреевич!» «То есть прощайте, не приходите к нам, пожалуйста, денежек больше не дадим, ни копеечки!» «Но я нуждаюсь!» — взвизгнул тот, поправляя тридовые рукава. «Тогда попробуйте машинку сменить для начала», — сказал Дима. «Зачем вам такая дорогая машинка?» Это ведь ваша машинка, вон там, в кустиках припрятана. Я не обознался? Так вы продайте ее. Это же куча денег. Купите себе, не знаю, «Жигули». Или «Ладу-Калину», или «Ладу-Малину». Да хоть что, только уходите отсюда. Михаил Андреевич, очень вас прошу. Сажайте ваше седалище, в ваш... То есть наверняка в наш «Мерседес» и жмите на газ посильнее. С чего это он, ваш «Мерседес»? учитывая прошлое пожизненное финансирование, которое закончилось. «Но мне нужны деньги!» «Денег больше не будет. Хватит с вас!» «Я хочу видеть сестру!» «Вы уж определитесь, чего больше хотите, денег или сестру?» «Всего вам доброго, Михаил Андреевич!» «Лида! Лида!» «Вас проводить!» Дима снова ухватил его за шиворот. «Пусти!» Михаил Андреевич вывернулся из дименной хватки, швырнул в кусты букет, еще раз злобно зыркнул в сторону машины, где сидели Вера и Лидия Андреевна, и, не оглядываясь, ушел бормоча про себя проклятия. «Бабуль, ты грустная?» Нина сидела на диване рядом с Лидией Андреевной, поджав под себя ноги и пристроив голову на бабушкину хрупкое плечико. Как раньше. Как привыкла еще с тех пор, когда была совсем маленькой. «Я? Ну что ты, детка? Совсем нет. А почему ты спросила?» Просто мама и тетя Мила расстроились, шептались на кухне, что тебе хуже. Но тебе же не хуже. Ты ведь хорошо себя чувствуешь. Да что ты в самом деле? Конечно, мне ничуть не хуже. А твои мать и тетка, они всегда были паникерши. Я в полном порядке. Ты мне лучше расскажи, что у тебя. Как дела? Как Никита. Ты помнишь Никиту? Я, моя дорогая, помню всех твоих ухажеров. Я твоя бабушка. «И я, конечно, могу забыть пообедать, принять пилюли или даже...» Она заговорщицки перешла на шепот. «Или даже пристойно одеться!» И подмигнула Нине. «Но забыть кавалеров мои единственные внучки ни за что!» «Рассказывай!» «Ой, ну он все такой же!» Засмущалась Ниночка. «Мы ходили в кино». «Вы уже сто раз туда ходили». «Ну да, потом еще ходили в клуб танцевать». «На танцы это хорошо!» «Обнимались?» Ба, сейчас такие танцы Никто не обнимается Зачем они тогда вообще нужны, если не обниматься? Глупые танцы Точно Ниночка засмеялась И что, он до сих пор так тебя и не целовал? В сёку только А в губы так, чмок и всё, представляешь? Чмок и всё? Ага Странно А сама ты не пробовала целовать? По-взрослому Намёков не делала? «Ба, ну что, ба, и так можно прождать, знаешь, сколько времени?» «Так мы и так уже почти три месяца типа встречаемся». «Сколько?» «Три месяца. Тогда все ясно. Забудь тогда этого своего Никиту. Пирожок ни с чем, так и будет морочить голову. Забудь». «Ба, ну ты даешь! А что ты смеешься? Уж поверь мне своей бабке, которая ничегошеньки не помнит». Это иногда лучший способ взять и начисто забыть. Они рассмеялись, помолчали. Лидия Андреевна вдруг резко погрустнела. «Ты из-за дяди Миши?» — спросила Ниночка. «Он ведь сегодня приходил, да?» «Ну да, когда вы приехали от доктора». Ее бабушка долго молчала, а потом сказала. «Знаешь, Нинуша, такое странное дело. Я ведь испугалась сегодня, когда его увидела». Хоть толком не поняла даже, кто это такой. Так у меня все странно стало теперь в голове, моя дорогая. Вот я смотрю на него. Я ведь помню, что должна его любить, этого человека. Почему-то я должна его любить. Ниночка, как будто даже обязана. Я прекрасно это помню. Но вот только я совсем не помню и не понимаю, почему же я так его не люблю». «Так сильно его не люблю!»